Глава третья, или как выбрать сильнейшую версию себя. Часть вторая. «Они отбиты, наглухо отбиты, и даже не возражай!» Бубнил я, а глагол и не возражал, выходя из очередной теневой картины портала и потирая ушибленное плечом. Название нового данжа у нас на пути, я не успел ухватить, что-то там про проклятых и зомби, ничего интересного. То же самое мне продемонстрировал и первый соткавшийся из сумрака мертвяк. Синеватая облезшая кожа в струпьях, обрубок руки и торчащие потроха в из опарышей. Красота! Ах да, еще искаженная морда с заплывшим глазом и то ли утробный вой, то ли бульканье из разбитой пасти. Я чуть ли не с наслаждением врубился заостренной кромкой щита в тварь, Один удар, и рассеченная чуть ли не пополам туша падает на землю. А я даю хук слевой очередному зомби. Плоть оказывается окоченевшей, так что я чуть не отбиваю себе кулак. Мертвяк пользуется мгновением и наваливается на меня, но я бью лбом по его носу. Не столько наношу вред, сколько разрываю дистанцию и сношу твари половину лица. — Хватит играться, — словно отец стыдит меня глагол. «Мы прибыли. Наш информатор уже должен быть на месте. Поспешим». «Поспешим, так поспешим». Ударом ноги я отбрасываю ближайшего зомби. К глаголу «хорошо», он даже не обращает внимания на мертвяков. Брауни в облике пальто полами буквально в нарезку шинкует всех, кто подбирается к напарнику ближе, чем на пару шагов. «Не то что Хугин». Сидит на приоткрытой двери и в полглаза наблюдает за помещением, составляющим первый уровень местного данжа. Приятная упругая округлость уперлась в спину, одновременно неприятный и холодный металл коснулся глотки. Двойственные ощущения. Я дернулся коснуться татуировки Урабороса, но лезвие надавило чуть сильнее, намекая, что не стоит. Пришлось замереть. Мальчик. Не стоит гулять по темным данжам. Обволок меня голос, обжигая ухо горячим дыханием. «Я не мальчик», — только и смог я выдавить, совершенно растерявшись. «Элис, хватит лапать моего напарника. Оставь мальчишку в покое». Глагол неспешно развернулся. «Иначе что?» Сталик и ехидство раздалось за моей спиной. «Совсем молодежь не учишь. Я его могла и прирезать». «Несуществующий». Позволь представить тебе, Элис. Критик светло улыбнулся. Моя старая боевая подруга. Лучшего мастера маскировки и мимикрии я не знал ни в одной из временных петель. — Алистец, — припечатала девушка. Лезвие убрали от моей шеи и оттолкнули, лишив спину поддержки теплых округлостей. Краем глаза я отметил, как Хугин лишь повернул голову и невозмутимо моргнул. Гад. Но больше меня интересовала собеседница, которая выглядела никак. Нет, она не была обезличена, приятные выпуклости фигуры вполне угадывались под серой обтягивающей одеждой, а лицо оказалось миловидным с легкими восточными чертами. Но стоило буквально моргнуть, как фигура девушки поплыла, словно дымка, а лицо стало чисто славянским». Еще морганье, и девушка уже сидит на горке из трупов зомби чуть в стороне. — И да, прирезать Сергея ты не могла, — безапелляционно припечатал глагол. — Ты профессионал и отслеживал нас с момента появления в данже. Навыки не потерять. — Если сидишь, я не верю, селя. Алис, уровень триста шестьдесят третий. Класс путник. Клан. Дизайнер по интернету. день, 31 год. Замужем, детей нет. в ИВ. 16 единиц, БВ. 756 единиц. МВ 4535 единиц Творческое развитие маг-пространства Создание уюта «А ты отражение?» — потирая шею, уточнил я, пытаясь больше замаскировать вопрос «С чего это отражение придает зазеркалье?» «Я человек?» — рассмеялась девушка — Очень глубоко законспирированный человек в мире отражений. Я живу здесь с момента, как был зачитан пакт, притворяясь собственным отражением. Кстати, — Элис развернулась к глаголу, — как в реальности поживаю я из последней временной линии. Неплохо. В этой петле у тебя муж и двое детей, — поделился напарник. Мы больше не привлекали тебя из реальности к делам критиков, чтобы не рушить твое прикрытие здесь. Надеюсь, это окупилось. Есть данные о последних проблемах. У, как тут все запущено! Зеркальные клоны, временные клоны, наверняка где-то бегают обычные клоны. Захотелось побиться головой о клавиатуру или просто о стену, но я сдержался. Лишь отметил, как Хугин лениво спорхнул со своего места и ударом когтей разорвал шею зомби-недобитку, вышедшему из-за поворота. — Детям, — взгляд Эли стал чуть мутным, — вы и в самом деле сумели. Наладили жизнь, спасли, если и не всех, то большинством. Глагол молчал с легкой полуулыбкой, словно намекая, — еще не все кончено. И только от твоих слов зависит, сохранится ли созданный мир, или придется перезапускать петлю. Собеседница это тоже почувствовала и сразу собралась. В Зазеркале сейчас мобилизация, все знают, что готовится нападение на реальность, но подробности засекречены. О зеркальных маяках никакой информации, возможно, другие агенты более информированы. Благодаря лотерейщику мы знали, что число зеркальных маяков равно 24. Понятно, что они необходимы для вторжения, вот только мы до сих пор толком не знали, что это такое и как действует, каков принцип работы. Даже разобрать их не получалось. Отражения защищали свои технологии. Прошедший месяц их искали все критики планеты. По последним данным найден 21 маяк и пресечены три попытки ввести новые наемниками. Еще пять групп разведки в пути. Один из наших агентов среди кадровых офицеров. Шанс на получение данных есть. Качнул головой глагол. У меня чуть челюсть не упала от слов напарника. Серьезно? Так значит, мы не одни в разведке. Глагол решил сообщить об этом только сейчас? Хотя о чем это я? Это же глагол. Он и так сегодня вверх информативности. Собственно, это разумно, ровно настолько же, насколько опасно. А напарник продолжал. Данные о наемниках, что работают на отражении... Удалось найти блок одного путешественника по зеркальному лабиринту. Он утверждает, что первым были случайные путники, попавшие в зеркальный лабиринт. Отражения их спасли и завербовали. Оказывается, среди отражений жили умершие в реальности их родные и близкие. А уж после наемники привели новых людей. А вирус веры, вклинился уже я, он для нас большая угроза. Тут информации больше. Последние несколько недель вопрос вируса активно обсуждают в СМИ. Происходит накачка данного вопроса верой. В связи с этим раскрыли несколько подробностей. Вирус не был создан, его добыли из истории гамбит мертвого бога Брека Карама. — Подозрительно, — протянул напарник. — То, что так легко раскрыли источник? — Все просто. Книга написана отражением, чей оригинал погиб в реальном мире. Именно поэтому вы не сможете достать антидот из истории в реальном мире. Нет исходников. Плюс, оказывается, это третья книга в серии «Мир парадокса». Первые две широко известные общественности являются бестселлерами в Зазеркалье. За их счет происходит накачка веры. А вот третья история существует всего в ста экземплярах. «Мы проверим данные», — припечатал глагол. «А тебе, Элис». «Достать через любые руки копию гамбита мертвого бога. Если я знаю людей и отражений, то кто-нибудь уже спекулирует копиями. А еще лучше, если удастся найти автора истории». «А сами отражения не боятся вируса, отравляющего веру? Он же по зазеркалью ударит с не меньшей силой. Отражения должны уже сейчас обновляться со следами вируса», решил прояснить я еще аспекты. «Или у вас есть антидот?» Может, на отражение вирус не работает? Насчет антидота не знаю. Он наверняка есть в высоких штабах. Насчет больных. Без отравления веры внешние эффекты от обновления проходят буквально за сутки. Знаю другое. Тут буквально ждут, когда вирус проявит себя в зазеркалье. Это будет означать нарушение реальным миром неприкосновенности зазеркалья. Запреты пакта спадут. И еще не знаю, правда это или нет, но ходит слух, что даже временная петля не сможет излечить от отравления веры. Мы умолкли. План «Зазеркалье» выглядел все более самоубийственно. Одно дело, если реальный мир вымрет от вируса веры, тогда это чистая победа, выигравший, получит все. Но стоит реальному миру столкнуться с «Зазеркальем», как начнется не только бойня, но и полномасштабная эпидемия. А если слухи — правда, то эпидемия в перспективе бесконечная, и тот, кто будет владеть лекарством, будет владеть обоими мирами. «Элис, у тебя для нас есть что-нибудь, кроме данных?» Глагол был «сама невозмутимость». «Ах да, как и просили в сообщении, я достала для вас местную теплую одежду». Девушка скользнула к одному из темных закутков и пнула мешок. «Здесь же кредитки с местными деньгами». Обновление для наруча, чтобы тот работал корректно в местной системе, и прочие мелочи, чтобы вы не выделялись, копия собранных данных прилагается на флешке. Мы с глаголом поспешили к подаркам и закопались в ворохе различного шматья. Даже Хугин подлетел и, приземлившись, клювом стал раскидывать вещи, ища что-то интересное или хотя бы блестящее. И пока мы облачались, я не забыл уточнить момент, резанувший слух. Вы сказали, что получали сообщения. Но связь с реальным миром не работает. Вы говорили, что не покидали этот мир. Значит, и не через зеркальный лабиринт. Тогда как? Вы связывались через астрал или, может, встречались на нижних уровнях? Какой у тебя любопытный новичок, — протянула Элис, и я почему-то почувствовал себя ребенком. Глагол «смотрю, ты с ним уже успел погулять». Развращаешь молодежь новыми впечатлениями? В зазеркали не существует нижних уровней. Там нет зеркал, которые могли отразить эти миры, а интернет и Даркнет не связаны с сетями реального мира, собственно, как и теневой под уровень реальности. Вместо ответа пояснил глагол: Астралом мы пользуемся для связи. Уровень снов общий для нас и для отражений. Но это нестабильный канал информации. Мы пользуемся азбукой Морзы на основе веры. Это как? Не на шутку заинтересовался я, наматывая на шею шарф. «Все просто», — перехватила нить повествования Элис. «Вера передается в любое из измерений без ограничений. Я получаю веру из реального мира с определенной периодичностью. Время между порциями веры — точки или тире азбуки. Таким образом складывается сообщение. Неплохо». Я в очередной раз проникся уважением к критикам, которые смогли найти столь элегантный способ связи. Да, односторонний, но зато неотслеживаемый. За нижние уровни и теневой мир мне пояснили. В Австралии в принципе физически перемещаться нельзя. Если, конечно, не получить способность на уровне испытаний, что стало бы дополнительной потерей времени и рисками. Вариант для одиночек. Картины тоже не вариант. В зазеркалье они отражены, и даже если нарисовать зеркальную копию, то возникают проблемы с выбором координат, они конфликтовали бы с координатами реального мира. Пояснения мне позволили понять, почему приходится рисковать и гулять через зеркальный лабиринт. Альтернативных путей для проникновения в зазеркалье не имелось. «Мальчики, на этом я вынужден вас оставить». Когда мы почти экипировались, сообщила Элис. «Дела не ждут. Ожидаю сообщения информатория. И не погибнете!» Не дожидаясь нашей реакции, критик-агент поспешила к выходу из данжа. «А что насчет нас?» — обернулся я к напарнику, когда девушка скрылась из виду. «Возвращаемся!» «Теперь время второй и основной задачи, ради которой мы прибыли в Зазеркалье». Я вопросительно выгнул бровь на слова глагола, тот закончил мысль. Ты должен разобраться со своим зеркальным клоном.